Роберт Льюис Стивенсон «Черная стрела» Перевод с английского Москва, правда, 1981 год «Черная стрела» Повесть из времен войны Алой и Белой Розы Пролог Джон Пщу за всех Как-то раз... После полудня, поздней осенью, колокол на башне Тенстольского замка мод зазвонил в неурочное время. Повсюду, в лесу и в полях, окружающих реку, люди побросали работу и кинулись навстречу звону. Собрались и в деревушке Тенстал бедняки-крестьяне. Они с удивлением прислушивались к колоколу. В те времена... В не старого короля Генриха VI деревушка Тенстол имела почти такой же вид, как теперь. Генрих VI Ланкастерский, английский король, царствовавший в XV веке. Начавшаяся при нем междуусобная война между династиями Йорков и Ланкастеров, так называемая Война Алой и Белой Розы, привела к свержению в 1461 году Генриха VI. Тенстел имела почти такой же вид, как теперь. По длинной зеленой долине, спускающейся к реке, Было разбросано десятка два домов, построенных из тяжелых дубовых бревен. Дорога шла через мост, потом подывалась на противоположный берег, исчезала в лесных зарослях и, вынырнув, тянулась до замка мод и дальше к аббатству Холливуд. Перед деревней, на склоне холма, стояла церковь, окруженная тисовыми деревьями. А кругом, куда ни кинешь взор, тянулись леса, над которыми возвышались вершины зеленых вязов и начинавших зеленеть дубов. Возле самого моста на бугре стоял каменный крест. У креста собралась кучка людей. Шесть женщин и долговязый малый в красной холщевой рубахе. Они спорили о том, что может означать звон колокола. Полчаса назад... Через деревню проскакал гонец. У харчевни он выпил кружку пива, не слезая с лошади. Так он торопился. Но он и сам ничего не знал. Он вез запечатанные письма сэра Даниэла Брекли, сэру Оливеру Отцу, священнику, который управлял замком мод пока хозяин был в отъезде. Внезапно раздался стук копыт. Из леса выехал юный Ричард Шелтон, воспитанник сэра Дэниела, и звонко проскакал по гулкому мосту. Он-то уж наверняка знает, что случилось. Его окликнули и попросили объяснить. Он охотно остановился. Это был загорелый сероглазый юноша лет восемнадцати в куртке из оленей кожи с черным бархатным воротником. На голове у него был зеленый капюшон, за плечами висел стальной арбалет. Гонец, как оказалось, привез важное известие. Предстояла битва. Сэр Дэниэл прислал приказ собрать всех мужчин, способных натягивать лук или тащить алибарду, и гнать как можно скорее в кэтли, а всем, кто ослушается... Он грозил своим гневом. Но о том, с кем и где придется сражаться, Дик не знал ничего. Скоро явится сюда сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч уже вооружается, потому что вести отряд поручено ему. «Война! Разорение для нашей доброй страны!» сказала одна из женщин. «Когда бароны воюют... Крестьяне едят корни и траву. — Нет, — сказал Дик, — всякий, кто пойдет за сэром Дэниэлом, будет получать по 6 пенсов в день, а лучники — по 12 Для тех, кто останется жив, — ответила женщина, — оно, быть может, и так. — Ну, а те, кого убьют, сударь? «Умереть за своего законного господина — лучшая смерть на свете», — сказал Дик. «Он мне не господин», — сказал Малый в красной рубахе. «Я стоял за Уэлсингемов. Все мы здесь в Брайерли стояли за Уэлсингемов. Так было до не позапрошлого года. А теперь я должен стоять за Брекли. И все по закону. Где же справедливость?» Нас совсем одолел этот сэр Дэниел со своим сэром Оливером, который постиг все законы, кроме законов чести. Между тем, как у меня один единственный законный господин, несчастный король Гарри Шестой, благослови его Бог, который сейчас все равно, что малое дитя, еще не научившийся отличать правую руку от левой. — Скверный у тебя язык, приятель, — ответил Дик. Ты клевещешь и на своего славного господина, и на его величество короля. Но король Гарри хвала святым снова в добром разуме и скоро восстановит мир. Какой ты смелый, когда сэр Дэниэл не слышит тебя. Ну да я недоносчик и довольна об этом. — На вас, мистер Ричард, я не держу зла, — проговорил крестьянин. — Вы еще мальчик, а вот вырастите и увидите, что карманы ваши пусты. Больше я ничего не скажу. Да помогут святые соседям сэра Дэниела, да защитит Богородица его воспитанников». «Клипсби», — сказал Ричард, — «честь моя не позволяет мне внимать таким речам. Сэр Дэниэл мой добрый господин и мой опекун». «Ну, если так», — сказал Клипсби, — «Я вам задам загадку. На чьей стороне, сэр Дэниел?» «Не знаю», — ответил Дик и слегка покраснел, «потому что его опекун в это смутное время беспрестанно переходил с одной стороны на другую, и после каждой измены богатство его увеличивались». «Никто этого не знает», — сказал Клипсби. Он ложится спать сторонником Ланкастера, а просыпается сторонником Йорка. На мосту раздался стук железных подков. Все обернулись и увидели скачущего Бенна хэтча Это был сидеющий мужчина с тяжелой рукой и суровым обветренным лицом. На голове у него был стальной шлем, на плечах кожаная куртка, Меч на поясе и копье в руке. Он был большой человек в тех краях, правая рука сэра Даниэла, в мирное и военное время. А сейчас, по приказу своего господина, бейли в округа. «Клипсби!» — крикнул он. «Отправляйся в замок Мот!» «И пошли туда всех остальных бездельников!» «Оружейник выдаст тебе кольчугу и шлем!» Мы должны двинуться в путь до вечернего звона. Смотри же, кто явится на сбор последним, того сэр Дэниэл накажет. Помни об этом. Я знаю, какой ты мошенник. Нэнс, — прибавил он, обращаясь к одной из женщин. Старик Эппельярд в деревне? — Копается у себя в огороде, — ответила женщина. — Где же ему быть? Народ разошелся. Клицби лениво побрел через мост, а Беннет и юный Шелтон поехали вместе вверх по дороге через деревню и миновали церковь. — Поглядим на старого ворчуна, — сказал Беннет. — Он будет так длинно восхвалять Гарри Пятого, что, слушая его болтовню, успеешь подковать лошадь. И все от того, что он воевал с французами. Дом, к которому они отправлялись, стоял особняком в самом конце деревни, среди кустов сирени. С трех сторон его огибали луга, тянувшаяся до опушки леса. Хэтч спрыгнул с коня, закинул уздечку на забор и вместе с диком вошел в поле, где сарый солдат, стоя по колено в капусте, рыл землю и время от времени запивал над треснутым голосом начало какой-то песни. Вся одежда его была кожаная, только капюшон и воротник были сделаны из черной байки и завязаны красными тесемками. Лицо Эпельярда и цветом, и морщинами напоминало скорлупу грецкого ореха, но его старые серые глаза были еще ясны и видели хорошо. То ли он был глуховат, то ли считал недостойным старого стрелка, участвовавшего в битве при Анже Анжекури, обращать внимание на всякие мелочи, но ни громкие призывы Бата, ни появление Беннета с мальчиком не сдвинули его с места. Он продолжал упрямо копать землю, напевая очень тонким скрипучим голосом. — Леди, леди, умоляю, пожалей меня. — Ник Эппельярд, — сказал Хэтч. — Сэр Оливер шлет тебе привет и приказывает немедленно прибыть в замок мод и принять начальство над гарнизоном. Старик поднял голову. — Да храни вас Бог, господа, — проговорил он насмешливо. — А куда отправляется мастер Хэтч? — Мастер Хэтч едет в Кэтли и забирает с собой всех, кто может сесть на коня, — ответил Беннетт. Предстоит битва, и моему господину требуется подкрепление. — Ах, вот как! — сказал Эпельярд. А сколько человек ты оставишь мне? — Я оставлю тебе шесть добрых молодцев и сэра Оливера в придачу, — ответил Хэтч. — Этого недостаточно, — сказал Эпельярд. Для защиты замка требуется человек сорок — Вот потому мы к тебе и обратились, старый ворчун, — ответил Хэтч. — Кто, кроме тебя, может защитить такой замок с таким гарнизоном? — Ага, когда болит мозоль, вспоминают о старом башмаке, — сказал Ник. Ник. — Никто из вас не умеет ни на коне сидеть, ни алибарду держать. — А как вы все стреляете из лука, святой Михаил? — Если бы старик Гарри Пятый воскрес, он позволил бы вам стрелять в себя и платил по фартингу за выстрел. — Нет, Ник, есть еще люди, которые умеют как следует натянуть тетиву, — сказал Беннет. — Натянуть тетиву? — вскричал Эппельярд. — Да натянуть тетиву умеют и сейчас. — А покажите мне хоть один хороший выстрел. Для хорошего выстрела нужен верный глаз, нужна голова на плечах. Какой выстрел на дальнее расстояние ты назвал бы хорошим, Беннет-Хатч? Хач? Если бы чья-нибудь стрела долетела отсюда до леса, — сказал Беннет, озираясь, — это был бы славный выстрел на дальнее расстояние. — Да, это был бы хороший выстрел, — сказал старик, глядя через плечо. «Отсюда до леса далеко».